Глава восьмая. Наперегонки со смертью. Собрались лишь только занелся рассвет. Небо чуть посветлело, как Еровит повёл их быстрым шагом к золотому дворцу. Надо обогнать их, сказал он за завтраком. Они постараются перерезать нам дорогу. А если мы не успеем? Этот вопрос волновал не только Ладу, но и Посвиста. Придётся успеть, отрезал Еровит. Лада вывалила на спутников всё, о чём успела передумать за дежурством. Мы не можем на это повлиять, только и сказал Геравит. Лада испытала разочарование. И это всё? Ведь надо что-то предпринять. А на деле выходило, что они побегут на перегонки с волчьим пастухом к золотому дворцу. И 2 дня, лишь 2 дня в запасе, пока не наступит полнолуние. Темп задавал Геравит. Лада с трудом поспевала за ним. Сверху кружил крак, порой улетая очень далеко. Он на мгновение спускался, бросал краткое чисто и поднимался в небо снова. Один раз он камнем упал на плечо Леля и встревожено каркнул. Волки, перевёл бог любви. Лада потянулась за стрелами, но Яровит остановил её. Прячемся, он указал на кучи из золотистых листьев. Лада зарылась в листву и замерла. Может, не заметят. Учуять не должны. Средства бога воинов еще ни разу не подводили. Время растянулось, словно кто-то вернул Ладу в детство, когда ожидание длится вечно. Ей чудилось, что она растворилась в пространстве, стала одним из опавших листьев, слилась с землей в единое целое. Лада даже дышала через раз. Сердце стучало на батом, будь это в ладяных силах, она бы приглушила его» а так оставалось лишь надеяться, что все обойдется. Кто-то дотронулся до ее плеча, и Лада чуть не заорала от ужаса. «Нашли!» Но Лель рывком поднял ее и прижал палец ко рту, тихо. В полном молчании они последовали за Яровитом, стараясь не издавать никаких звуков. Крак сверху указывал направление. «Они подтянули волков», — сказал Яровит, когда путники удалились на безопасное расстояние. Тея будут патрулировать окрестности. И что же нам делать? Лади сделалось тоскливо. Она не могла придумать выхода из этой ситуации. Постараемся проскочить незаметно, ответил бог воинов. Крак станет следить за ними с воздуха и давать нам знать. Игра в жмурки. Вот на что это похоже, когда крадёшься мимо воды на цыпочках, пытаясь не шуметь, а тот вертит головой, потому что весь обратился в слух, да и остальные чувства обострены. Движение воздуха, скрип половицы. Всё выдаёт тебя. И ты готов стать собственной тенью, чтобы прошмыгнуть мимо, и в то же время ты обязан дать знак, где ты, чтобы уравнять шансы между водой и другими игроками. Только здесь Волкам глаза никто не завязывал. Крак старательно уводил Ладу с прочими от нежелательных встреч. Ладе чудилось, что она стала бестелесной тенью. Она ступала след в след за Еровитом, внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на сухую ветку или не запнуться о корень. В одном месте им нужно было миновать открытую поляну. Крак предусмотрительно осмотрел всё вокруг и Еровит первым бесшумно перебежал её. Наступила очередь Лады. Она уже прошла половину пути, как из рощи появился волк. Зверь шёл неуверенно, спотыкаясь, его морда была низко опущена. Лада замерла и начала доставать из колчана багряницу. Волк тоже остановился и поднял голову. Он смотрел прямо на Ладу, а она на него. Мгновение затянулось, Лада собралась пустить стрелу, как заметила, что глаза зверя подёрнуты мутной плёнкой. Он был слеп. Волк вновь опустил морду и направился вперёд. Лада не помнила, как прошла остаток пути. По спине между лопаток тёк пот. А ноги дрожали в коленках. Вскоре через опасную поляну перебрались и лель с посвистом. Ладе хотелось наехать на бога любви, это его воронёнок пропустил опасность, но приходилось молчать. Крак будто почувствовал, что Лада сердится, и опустился ей на плечо. Он ткнулся в неё клювом, но Лада отвернулась. Нет. Она злится. Тогда крак через голову перебрался на другое плечо. Пришлось его погладить по спине. Маленький он ещё, не всегда справляется. Скорее после этого Еровит перешёл на бег. Лада изо всех сил старалась не отставать, в какой-то момент, когда боль под рёбрами усилилась настолько, что ничего не помогало, Ладе захотелось расплакаться. Она крепко закусила губу и сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Лада несколько раз тянула энергию из земли, но надолго её уже не хватало. Привал. Обранил Еровит, и Ладе захотелось броситься ему на шею наконец-то. Она мешком осела на траву, влавя воздух открытым ртом. Лада думала, что никогда не надышится. Болели все мышцы. Перед глазами летали чёрные мошки. Полчаса на отдых Еровит развернул с катерцем оборанку. Лада взяла ложку, рука мелко тряслась. Бог войны покосился на неё, но ничего не произнёс. Лада ела щи и размышляла, что через полчаса просто не встанет. Скажет друзьям, чтобы бросили её тут и шли без неё. После пшённой каши стало немного лучше, но и чай с клюквой полного облегчения не принёс. В ладе поселилась усталость. При попытке встать она покачнулась и с трудом удержалась на ногах. Нужно было что-то предпринять. Лада потянулась к земле, пусть поделится энергией, ведь Ладе нужно быть сильной. Лада черпала и черпала из земли и не могла прерваться, будто превратилась в ненасытную чёрную дыру. Постепенно боль в ногах исчезла, дрожь отступила и зрение прояснилось. Когда Лада поднялась, то заметила, что место, где она сидела, выжжено дотла, а ближайшие деревья засохли. Наверное, ей должно было стать стыдно за свой поступок, но Лада ничего не ощутила. По-другому у неё не получилось. И снова бег. Под золотым водопадом из березовых листьев, рассыпанных точно монетом, золото, золото, в глазах желто от солнечной листвы и яркого солнца, похожего на березовый лист, прилипший к небосклону. Вскоре все слилось в сплошное пятно, так что Лада держалась спины бога воинов, пока его не сменил посвист. Лада еле успевала подкрепиться от земли, она чувствовала себя в конец измотанной, когда Яровид, когда Яровид, Снова объявил привал на 10 минут. Выпить воды и сбегать в кусты, а потом попытаться отдышаться. Лада уже не стеснялась, брала от земли с запасом. Выгоревшее пятно росло, деревья гибли одно за другим, но Лада лишь равнодушно взирала на это. Не может она сейчас переживать из-за пустыков. Им надо обойти волков, пока круг вокруг золотого дворца не сомкнулся. Иначе Ладе с друзьями не прорваться. Придётся вступать в неравный бой, а справиться с подобными майору будет непросто. Яровит проигрывал бой Волкову, и если бы не Лада, неизвестно, как всё сложилось бы. В ушах звенело, в горле встал ком. Ладу бы стошнило, если бы было чем, ведь обед давно переварился. Она молча повалилась на траву и первые 5 минут просто лежала, пока Яровит с парнями готовили место для ужина. Потом она долго пила воду и никак не могла напиться. Затем длительное время откашливалась и лишь потом приступила к ужину. Первые две ложки плова она съела с опаской, вдруг вырвет. Но желудок потребовал ещё, и Лада навернула хорошую порцию. После этого начало покалывать ноги и руки. Мышцы отходили от длительного забега. "Пока мы их опережаем", сообщил Еровит. "Крак утверждает, что между нами и стаей волчьего пастыря 10 километров". Но волки могут передвигаться ночью. Я не смогу, запротестовала Лада. При мысли о том, что придётся двигаться дальше, ей сделалось дурно. Яровитки внул: "Я это понимаю, поэтому предлагаю следующее. Ладу оставляем здесь, а сами прорываемся к дворцу, пока есть время". А если её обнаружат? лель озвучил вопрос, волновавший Ладу. Вот-вот, что ей тогда делать? Быть сожранной? Лада Ты в состоянии идти дальше? спросил Посвист. Лада затрясла головой: "Нет. Если она не отдохнёт хоть пару, нет. 8 часов, она сдохнет". Что будем делать? Лель встревоженно посмотрел на брата. Бог Ветра ответил не сразу. Оставайся с ней. Лада вновь замотала головой: "Так не годится. Победить Чернобога важнее, чем нянчиться с ней. Как-нибудь Лада справится сама. На дерево, например, залезет". Еле привяжет себя к стволу, чтобы не свалиться во сне. Договорились. Яровис хлопнул себя по колену. Мы слеле мы по свистам выдвигаемся через 15 минут. Ты, Лада, ждёшь нас здесь. Мы пришлём за тобой крака. Лада кивнула. Да, так лучше для всех. Всё же она слишком слабая богиня. Видимо, пока она не пройдёт правь, так и будет продолжаться. Лада расстелила куртку и легла на неё. Хотелось спать. Но заснуть не получалось. Мыли даже Кости. Лада закрывала глаза, и ей казалось, что кто-то кружит её на гигантском мельничном колесе. Ну, мы пойдём, предупредил её Лель. Лада со вздохом села. Надо всё же залезть на берёзу ради безопасности. При одной мысли об усилие стало тоскливо. Лучше бы её оставили в покое. Это единственное, в чём она нуждается. Подожди. Лель нахмурился. А что она станет есть, если мы заберём скатерть? Лада спохватилась точно же. Оставим ей, а мы как-нибудь продержимся, решил Яровид. Он начал доставать скатерть, как где-то вдали, но настолько слышно, будто это происходило совсем рядом, послышался мощный вой, будто тысячи волков одновременно завели песню, обращённую к луне. Лада испытала какой-то запредельный ужас. Нет, она ни за что не останется одна поползёт, но вместе с друзьями встретиться вот с этим, она не готова. Но бог войны повёл себя странно. Вместо того, чтобы мчаться к золотому дворцу, он сел рядом с Ладой и произнёс: "Опоздали". Волчий пастырь призвал дикую охоту.